Денис заверил нас, что вечеринка кинозвезд состоится тем же вечером. Знаменитый пожар в Бель-Эйр сжег дом хопперов в дотла. Их новый дом в Топанго-каньоне был обставлен как парк развлечений. Причудливый карнавал, где, наверное, можно было и автомат по продаже резинок найти. Цирковые афиши, бутафория, мебель, покрытая красным лаком, коллажи из пластинок. Это было еще до того, как все стало ярким и разноцветным, и большинство из нас впервые оказалось в доме, вся атмосфера которого напоминала детский праздник. Брук с Деннисом познакомились на Бродвее, в Мандинго, пьесе, снятой с репертуара всего после нескольких представлений. С кино тогда у Денниса не складывалось, он занимался фотографией, а также был одним из немногих в Калифорнии, кто коллекционировал поп-арт. У него была моя Мона Лиза, какой-то из рисунков Роя тоже. Впервые я его увидел в роли Билли Кида, в одном из этих вестернов 50-х, Шайене, либо Бронко, либо Маверике, либо Шуга Футе. Я еще подумал, классный он, глаза бешеные, били маньяк. Хопперы были к нам очень добры. На той вечеринке присутствовал и Питер Фонда, выглядел тогда таким скромным математиком. Он играл на Бродвее парой сезонов раньше, когда там дебютировала его сестра Джейн. Дин Стоквелл, Джон Саксон, Роберт Уолкер-младший, Расс Темблин, Сал Минео, Трой Донахью и Сьюзен Плешет. Там были все, кого мне хотелось бы повидать в Голливуде. Косяки шли по кругу, и все танцевали под те самые песни, которые мы слушали по радио по дороге сюда. Эта вечеринка — самое удивительное, что произошло со мной в жизни. Только жалко, со мной не было моего болекса, оставил его в отеле. Именно на таких вечеринках и нужно снимать. И потом, я же был в Голливуде, да еще и в компании звезды андеграундного кино Тейлора. Но было неловко, что меня увидят с камерой в руках. Я даже смущался снимать знакомых у Инны за городом. Единственный раз, что я не стеснялся, это на съемках сна, потому что звезда моя спала, а никого больше поблизости не было. После такого блистательного вечера открытие моей выставки не могло не выглядеть скромненько. Но кино-то это развлечение, а искусство работа. Все равно было здорово видеть Элвисов в первом зале Ферруса, а Алис в дальнем. Очень немногие на побережье интересовались современным искусством или понимали в нем, так что пресса обо мне была не очень. Меня всегда забавляло, что Голливуд называл поп-арт притворством. Голливуд. В смысле, посмотрите на фильмы, которые они тогда выпускали. Они, что ли, настоящие? В музее Пасадена была ретроспектива Марселя Дюшана, и нас пригласили на открытие. Когда мы пришли, Тейлора пускать не хотели, потому что он был неподобающий одет. Уиновский свитер был ему так велик, что болтался до колен и полностью закрывал кисти рук. Ему пришлось закатать рукава, так что на запястьях у него получились такие манжеты. Через некоторое время над нами смилостивились и впустили. Все сливки Лос-Анджелесского общества были там. Из киношников только Брук с Деннисом. Фоторепортер «Тайм» или life или «Ньюс протиснулся перед Тейлором, чтобы сфотографировать нас с Дюшаном, а Тейлор закричал «Да как вы смеете! Как вы смеете!» Это был первый из бесконечного числа раз в 60-х, что я услышал эту фразу. Тогда вообще одно возмущение следовало за другим, пока по поводу всех социальных проблем не повозмущались. Я убежден, что массовые беспорядки конца 60-х выросли как раз из этих мелких конфликтов на входе вечеринок. Мысль, что кто угодно может взять и пойти куда угодно и делать там, что хочет, независимо от того, кто он и как одет, в 60-е была ключевой. В 50-е был юношеский бунт с мотоциклами, кожаными куртками и воюющими бандами этой киношной ерундой. Но все оставалось неизменным. Каждый знал свое место. Я хочу сказать, на юге негры так и ездили в хвосте автобуса. К концу вечеринки Дюшан сообразил, что Тейлор — известный андеграундный актер и поэт, и пригласил его к себе за столик. Я наговорился с Дюшаном и его женой Тинни, она была потрясающая, а Тейлор протанцевал всю ночь с Патти Ольденбург. Она с классом уже год жила в Калифорнии, чтобы ощутить себя в новой среде, так что они смогли отослать свою спальню на групповую выставку в галерею Сидния Дженниса в начале 1964 -го. Класс сделал магазин в Нижнем Истсайде в 1961 а в 1962-м сменил название «Рей-Ган-Мануфактура» на «Рей-Ган-Театр» и устроил такие хэппининги, как «Индеец», «Всемирная выставка», «Некрополис», «Путешествия» и «Магазинные дни» вокруг собственных мягких скульптур. Наливали розовое шампанское, такое вкусное, что я не отказал себе в удовольствии напиться, И на обратной дороге нам пришлось сделать остановку, чтобы я смог поделиться выпитым с флорой и фауной. В прохладе калифорнийской ночи даже блевать как-то приятно. Совсем не то, что в Нью-Йорке».